Пока служители цирка убирали трупы и засыпали лужи крови на арене, Валерия, глядевшая с некоторых пор на Сулу, который сидел неподалеку от неё, встала со своего места и, подойдя сзади к диктатору, выдернула шерстяную нить из его хламиды. Тот с удивлением обернулся и уставился своим страшным взглядом дикого зверя на молодую женщину, осмирившуюся прикоснуться к его одежде». «Не принимая моего поступка в дурную сторону, диктатор», — сказала она с очаровательной улыбкой, — «я взяла эту нить, чтобы позаимствоваться твоим счастьем». Она учтиво поклонилась, приложив по обычаю руку к губам, и вернулась на свое место. Сула, приятно польщенная ее словами, также ответил ей ласковым поклоном,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 Между тем гортензий встал и перешел на место возле Марка Краса, богатейшего патрица, славившегося своей скупостью и своим честолюбием. Эти две противоположные страсти всю жизнь уживались в этом человеке в странной гармонии. Крас сидел неподалеку от гречанки редкой красоты. Она будет играть важную роль в нашем рассказе, а поэтому остановимся, чтобы взглянуть на неё. «Эфтибеде». так звали эту молодую девушку, была высока, стройна и гибка. Греческое происхождение ее выдавалось по крое моего костюма. У нее был тонкий стан, который, казалось, можно было охватить пальцами обеих рук. Прелестное лицо ее, белое, как алибастер, оживлялось нежным румянцем. Золотистые вьющиеся волосы обрамляли правильный лоб. Большие глаза формы миндалины были озеленовато-голубого цвета морской волны, и так фосфорически блестели, что будили страстное влечение к ней. Маленький, тонко очерченный слегка вздернутый носик довершал общее вызывающее впечатление этого лица, красота которого довершалась полными чувственными коралловыми губками, показывавшими два ряда жемчужных зубов и прелестной ямочкой на подбородке. Ослепительно белые шея, руки и бюст были достойны резца скульптора. Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, затканной серебряными звездами и обрисовывавшей античные формы красавицы, на ней был накинут голубой плащ, также усеянный звездами. Волосы ее были собраны над олбом под маленькую диадему, в крошечных ушах сверкали сапфировые звезды с жемчужными подвесками, от жемчужного ожерелья на шее спускалась на полуобнаженную грудь звезда из крупных сапфиров. На руках было по паре серебряных браслетов, сделанных в виде листьев и цветов. Стан охватывался широким серебряным поясом с мыском и с золотыми украшениями. На маленьких розовых ножках были надеты катурны, состоявшие из одной подошвы, привязанные к ноге голубыми ремнями, а над ремнями ноги были обвиты серебряными змейками тончайшей работы. Словом, эта женщина, которой едва минуло 24 года, была могла назваться идеалом изящества, красоты и обольстительной грации. Казалось, это сама Венера, сошедшая с Олимпы, чтобы опьянять смертных очарованием своей божественной красоты. Такова была Эфтибеде, по близости которой сел незадолго перед тем Марк Красс, восторженный поклонник ее красоты. Он был поглощен созерцанием ее, когда к нему приблизился гортензий. В эту минуту молодая девушка, видимо, скучавшая, продолжительно зевнула, играя с сапфирами, висевшими на ее груди. Красу было в ту пору 32 года. Он был выше среднего роста и сильного сложения, но уже обнаруживал наклонность к полноте. На его бычачьей шее сидела большая пропорциональная телу голова, но лицо, имевшее бронзовый колорит, было худощаво, с резкими чертами строгого римского типа, с орлиным носом и выдающимся подбородком. Желтовато-серые глаза его тометали огненные лучи, то оказались неподвижными, бесцветными, потухшими. Знатное происхождение, замечательный дар красноречия — Несметное богатство, учтивость и любезность снискали Красу не только популярность, но и славу и влияние. Он уже не раз храбро боролся за Суллу с враждебными ему партиями и в то же время исправлял различные должности. — Здравствуй, Марк Крас, — сказал Гартензий, выводя его из оцепенения. — Я вижу, что ты погружен в созерцание звезд. — Клянусь Геркулесом, ты угадал, — ответил Красс. — Это звезда, которая... — Вон так красавица-гречанка, что сидит двумя ступенями выше нас. — А, вижу, Эфтибеды. — Эфтибеды? Что это значит? — Это ее имя. — Она действительно гречанка и... — Куртизанка, — пояснил Гортензий, садясь возле Красса. — Куртизанка? а я ее принял за богиню Венеру. Клянусь Геркулесом, я не могу себе представить более точного воплощения красоты божественной дочери Юпитера». «Поубавь», — заметил Гортензия, улыбаясь. «Быть может, супруга вулкана была построже? Или она тоже распространяла свои милости и на богов, и на полубогов, и даже на смертных, когда они имели счастье понравиться ей?» «А где живет эта красавица?» на священной дороге, близ храма Януса. видишь что Крас не обращает на него внимания, погруженный в созерцание обворожительной гречанки, гортензии прибавил. «Или ты лишился рассудка из-за этой женщины? Ведь на одну тысячную часть твоего богатства ты можешь подарить ей дворец и сделать ее твоею». Глаза Краса сверкнули тем фосфорическим блеском, который так часто появлялся в них, и затем погасли. Он обернулся в Гортензию и спросил, «Тебе нужно поговорить со мной о чем-нибудь?» «Да, о деле Серебряника Трабулона». «Говори, я слушаю». Пока они говорили о деле, интересовавшем Гортензия, о почти шестидесятилетней Сулла, всего четыре месяца назад похоронивший свою четвертую жену Цицилию Метеллу, Завязывал на старости лет любовную идиллию с красивой Валерией, гром труп подал сигнал к началу сражения между тридцатью фракийцами и таким же числом сомнитов, уже стоявших на арене, выстроившись друг против друга. Разговоры смех смолкли, и все глаза сосредоточились на гладиаторах. Первое столкновение было ужасно.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 под бешено топтавшими их ногами сражающихся. Зрители с неописуемым замиранием сердца следили за этой кровопролитной борьбой. Чтобы составить себе некоторое понятие об этом напряженном интересе, надо знать, что по меньшей мере 80 тысяч из присутствующих держали пари на сумму от 10 сестерцев до 50 талантов, смотря по своему состоянию, кто за красных фракийцев, кто за голубых сомнитов». и по мере того, как ряды сражающихся редели, взрывы рукоплесканий и криков учащались, и возбуждение зрителей росло. Так прошел час, и бойня близилась к концу. Пятьдесят разбросанных тел мертвых и умирающих обливали кровью арену, те, которые были еще живы, испускали дикие крики и корчились в агонии. Державшие пари засомнитов, казалось, могли уже быть уверены в победе,